Ничего не разрешаю себе уничтожать. Все старые вещи при мне. Мне 50, а все мои колготочки при мне. Все ползуночки, носочки, трусики, маечки. Документики все держу, метричку. Табель первого класса, второго. Все честно, все документировано, ни шагу без фиксации. Вдруг сзади, хлоп по плечу. а, -а, -а. где был сен февраля и 1953 -го года? А вот справка. А где сейчас находится дядя жены? А вот документ. А где похоронен умерший в 1883 году брат, папы и дедушке по двоюродной сестре? А парковая 21, квартира 16 копать под кухней. А куда движешься? А вот направление. А как сюда попал? А вот рвайный билет. Все, крыть нечем. Хочется крыть, а нечем. Лампочку поменял? Вот чек. Что глотнул? Вот рецепт. Почему домой? Вот бюллетень. Куда смотришь? Вот телевизор. Какая программа? Время. Так, плитка в ванной, унитаз, карниз ворованы, Вот чек. Обои ворованы? Чек. Это воровано, Чек. воровано, Чек. Пфу, плевательница. Ох, и хочется крыть. С другими городами? Ничего. Санаторий? Ни разу. По-английски? Не понимаем. Молодец. Где? Здесь. А если? Соображу. А непредвиденно? Позвоню вам. А самому закончится Спрошу у вас. Ну, а если нужен будет мгновенный ответ, дам уклончивый и спрошу у вас. Автобиография прекрасная. Бабка нищая, дед сумасшедший, прадед бродяга. Да зачем вам трудиться? Вот список ваших вопросов, вот список моих ответов. Нет, в городе человека увереннее, чем я в завтрашнем, сегодняшнем, а главное, во вчерашнем дне. С высокоподнятой головой сижу. Некоторые издеваются, справки — это все, что я накопил к старости. Все, причем это копии, оригинал закопанный в таком месте. Глядя на меня и другие светлеют, значит можно, значит живем. Самые строгие проверяющие теплеют. Один с дамой подошел, а где вас искать после вашей внезапной кончины, которая произойдет внезапно, в ночь 16 января на 18 декабря, а второе — интернациональное, 108 по горизонтали, 6 по вертикали. Внизу буду я со всеми документами». До свидания. Распишитесь. Вы свободны. Отметьте число, час, печать. Чуть больше времени на выход, зато спокойно, что действительно ушел. Действительно пришел домой. И действительно лег спать. Все-таки не сразу. Но на ноги встали. Семья у нас четверо, две дочери. Не все купили сразу, но постепенно купили все, живем. Платье дочерям сами исправляем, швейная машинка есть. Сколько было слез, пока купили, теперь, слава богу, есть, почини и строчи, сколько хочешь. Раньше в коммуналках на Дальнем Востоке, теперь на юге, в отдельные, со всеми удобствами. Вода любая, холодная, горячая. Отремонтируй магистрали, залезь и купайся хоть каждый день. Телевизор, ну, подпаяй там какой-то пустяк и отдыхай. Что, плохо живем? Да, слава богу, у всех по два-три пальто, плащи, платья, костюмы. Ну там под шею подгони, чуть воротник переставь, материал замени, подкладку укрепи и носи сто лет. Ботинки под шею растяни, подбей и носи. А швейную машинку купили для дочерей подольскую. Ты ж новая же совсем, ее только отремонтировать, и строчистку хочешь. Все же есть, господи, все же теперь в доме есть, ничего не надо вручную. Пол протереть, полотер специальный, там какая-то ерунда. Мастер говорит, привезите мастерскую. Потом можете забирать. Пылесос вообще прекрасный, гудит, как зверь. Ему надо какие-то уплотнения заменить, и он сразу сосать начнет. А велосипед для здоровья малогабаритный. Его же на заводе обменять, это же удовольствие. По утрам за хлебом, за молоком. У нас надо пораньше выезжать, чтобы застать. Сердце укрепляет, ноги укрепляет. Я-то уже давлением страдаю. Так мы аппарат для измерения давления купили специально через собес. Вот странное дело, давление огромное, а чувствую себя хорошо. И наоборот, как нормальная голова раскалывается. Дочерям померила, у малышки тоже огромная, а бегает, прыгает, как ни в чем не бывало. Ну там шкала сдвинутая, ртуть не опускается. А его отремонтировать, это же как удобно. Это же не нужно каждый раз врача вызывать. А пока мы тут напутали от гипертонии, что-то не то принимали, полегли все. Для девочек проигрыватель купили недорогой, пусть крутит. Но он не работает, там иголка по три раза одно слово произносит. Язык учить хорошо, а мелодию не поймаешь. Мастер говорит ему головку поменять, и наши пластинки не подходят. Кривые очень. А чего ж нашему проигрывателю наши пластинки и не подходят? А чьи? Ну, в общем, и музыка есть, и все удобства. Бачок мы сами переделали, крышку содрали, внутрь рукой лезем, там все регулируем, открываем, затыкаем. Прекрасно, дети научились, лишь бы вода была. Ну, телевизор-то мы давно не смотрели, но как отремонтируют, не знаю, как вам, а нам такие новости сообщают. Там на каком-то заводе что-то пустили, в каком-то районе к чему-то приступили, там где-то болт завернули, гайку приварили. Таких новостей можно каждый день по тысяче. А может, у нас так телевизор работает? Может, его отрегулировать, что-нибудь другое сообщить? Ну, мол, не завод начал выпускать, а в магазин чего-то привезли. А мне говорят, ну, во-первых, для этого надо хорошо работать. Так мы уже согласны. Кто ж хочет плохо работать, чтобы плохо получать? Кто хочет плохо велосипед собирать? Никто. Это только, когда ты его хорошо собираешь, тебе 120, и плохо собираешь тебе 120, и вообще не собираешь тебе 120. Надо решить одну простую проблему, чтобы тот, кто лучше работает, все-таки лучше жил, как бы это ни было противно окружающим.